Глава 10. Манчжурия. Харбин. Сентябрь 1945. Умирая, вы о нас Забыли перед смертью попрощаться не могли Из-за двери арестовского номера доносился голос Вертинского ненавистный комариный жеманный путающийся в патефонном треске как в паутине Господи хотя бы позвонили просто к телефону подошли в последний раз подумал Селонев он слышит этот голос в последний раз Еще немного и он с наслаждением сломает эту пластинку после того как сломает ее владельца а потом он возьмет и кронина сам возьмет, лично и в Москву в Москву, в Москву, а там повышение, личный кабинет на Лубянке. Он возьмет, пожалуй, тот, что занимал арестов. И привык уже, и вид на город хороший. Лейтенантика этого Базанова с собой в Москву заберет, чтобы был при нем сразу преданный, благодарный, порядочный человек. Мы пойдем на вашу панихиду!» Шестеро волкодавов с на изготовку заняли позиции в коридоре. Силовие сделал им знак. Двое резко выбили дверь, и все шестеро тут же влетели в номер. Майор вздохнул с облегчением. Больше всего его беспокоило, как бы полковник не заметил подтертые на полу руны, но ни один из группы не оступился на пороге. Селовики кивнул лейтенанту Базанову, и они шагнули за волкадавым следом. И покорно, проглотив обиду, мы с собакой затаим печаль. Полковник Арестов в распахнутом банном халате сидел в дубовом кресле, по обыкновению своему, закинув ноги на конторский стол и рассматривал старинную карту. Ворвавшиеся в номер и окружившие его волкодавы большого впечатления на полковника, судя по всему, не произвели. Полковник Арестов, вы арестованы, срывающимся от возбуждения голосом произнес Силовьев. Он ждал этого момента так долго. Лицо полковника оставалось непроницаемым. Он по-прежнему сидел, уставившись в карту. Лейтенант Базанов растерянно переступил с ноги на ногу. Селовив почувствовал, как возбуждение сменяется бешенством. Нет, он никому не позволит испортить такой момент. Взять коротко скомандовал майор Волкодавом. Они рванули к креслу, но тут же дружно рухнули на колени, побросали оружие и раззявили кривящиеся рты, как будто на всех шестерых вдруг напало мучительное зевота. Лейтенант Базанов удержался на ногах, но лицо его тоже перекосилось, а нижняя челюсть отвисла и мелко подрагивала в непродуктивном сухом рвотном спазме. Ниточка слюны стекала за воротник гимнастерки. А потом они стали петь. За унывным гундосым хором подпевали Вертинскому, все, кроме Селовьева. Вы не бойтесь, пес не будет плакать. Хитрец и вражина Глеб Арнольдович!» Селовьев навел пистолет на полковника. Только меня твои штучки теперь не берут, потому что вот. А тихоничка ошейником зевеня, продолжая целиться в Аристова майор поднял левую руку. На запястье его болтался браслет-оберег. Так бывает. Ты трудишься над оберегом без малого год, собираешь воедино все то, что однажды сделает тебя неуязвимым. На браслете твоем оборонные знаки, выжженные на маленьких круглых дощечках, и куриные боги, исписанные иероглифами и рунами. И верхние клыки течной волчицы и когти раненого в живот тигра и перья белой голубки, заклеванные сизыми голубями. На браслете твоем перевязанный сизой нитью белоснежный клочок волос могущественного хозяина. А он даже не смотрит. Твой хозяин не смотрит ни на тебя, ни на твой браслет. А Они все поют про какого-то пса, который не будет плакать, идя за гробом, и ты кричишь, потрясая в воздухе рукой с оберегом. Думал я не обучаем, да, Глеб Глепорнольдич. А вот кое-чему я все же у тебя научился. И тогда, и только тогда ты вдруг понимаешь, перед тобой не хозяин. Между полами распахнутого халата чужая кожа и на ней нет шрама в форме иероглифа ан зато есть купола церквей, черепа и ангелы. Так бывает. Человек перед тобой расплывается и снова складывается в кого-то другого. И ты видишь, что в дубовом кресле сидит вор по имени Пика. И ты слышишь сзади сухой хлопок и голос хозяина Ничему ты не научился, селянин. Так дураком и помрешь. Тебе больно. Тебе так больно от этих слов, что во рту ты ощущаешь железный привкус. Он пойдет за вашим гробом в слякоть. Так бывает. Ты роняешь пистолет и падаешь на колени. И ты смотришь на расползающееся по животу алое пятно и не понимаешь, как слова могли ранить тебя до крови. И тогда из-за твоей спины выходит хозяин. У него в руке браунинг. Он отбрасывает использованный глушитель. И захлебываясь кровью, ты поешь вместе с остальными. Не за мной, а впереди. Не за мной, а впереди. Не за мной, а впереди. А Ведь я до последнего в тебя верил, Селонев, что проявятся хотя бы зачатки вдохновения и фантазии. Ведь предать меня тоже можно изобретательно, с огоньком, Но хоть немного импровизации. Нет, ты тупо пришел меня брать по приказу Москвы. Не дождался даже, пока я разыщу кронина, не говоря уже про даосов и воинов. Да что у тебя за цацка? Брезгливо сощурившись, полковник пригляделся к браслету. Не за мной, а впереди, с трудом просипел Селовиев. Обереги не работают, идиот. Полковник Арестов носком ботинка оттолкнул пистолет Силовьева и прошел мимо него к патефону. Вот на что ты рассчитывал? Чтобы дальше без меня делал. Ты же серость Силовьев! пустое место. Он приподнял заевшую иглу, подул на нее и поставил обратно на пластинку. Добей его пика. И быстро поднялся с кресла, шагнул к Селовию, взял за волосы левой рукой, а правой выщелкнул лезвие в выкидухи. Он пойдет за вашим гробом вслякать. Так бывает. Ты хочешь сказать ему, что проявил изобретательность и фантазию, что он как всегда к тебе несправедлив, что он в тебе ошибается? Ты хочешь сказать, что ты не пустое место, не серость, ведь ты нашел Кронина. Ты хочешь сказать, что знаешь, под чьим именем он скрывается, и ты шепчешь: "Кронин под чужим именем". Но тут же сбиваешься, забываешь, о чем говорил, и просто поешь вместе с группой захвата Вертинским и лейтенантом про пса, который пойдет за гробом. Не за мной, а впереди меня. Хрипишь ты, и вор профессиональным движением распарывает тебе глотку. Жизнь выходит из тебя пульсирующим горячим потоком. Жизнь заканчивается И заканчивается ненавистная песня. И последнее, что ты слышишь телефонный треск и шипение. Или это шкварчит на сковороде горячее масло, бабушка жарит блинчики. Тебе снова шесть, и ты умираешь счастливым.